Контрэволюция Однажды, в канун известные даты, 7 ноября, я сочинил такое четверостише. Российская революция, по Дарвину, контрэволюция, уподобилась приматом и притом ругалась матом. Термин «приматы» я употребил не для красного словца. Некоторое время тому назад я узнал, что в 20-х годах советское правительство финансировало опыты по скрещиванию людей и обезьян. Этим занимался профессор-биолог Илья Иванович Иванов, который еще в 1910 году основал зоотехническую станцию в заповеднике Аскания-Нова. Его биографии читаем. Иванов был пионером в практике использования искусственного осеменения для получения различных межвидовых гибридов. Одним из первых он вывел и изучил гибрид зебры и ясла зубры и домашние коровы, антилопы и коровы, мыши и крысы, мыши и морской свинки, морской свинки и кролика, кролика и зайца и другое. Одним из наиболее спорных экспериментов Иванова является попытка создать гибрид человека и обезьяны. Он попытался получить поддержку своего эксперимента от советского правительства. В конце концов, его предложением заинтересовался Н.П. Горбунов, управляющий делами СНК СССР. В сентябре 1925 года Горбунов помог выделить 10 тысяч долларов Академии наук для африканских экспериментов Иванова. Иванов прибыл в Конакри, Гвинея, в ноябре 26 года вместе со своим сыном, также Ильей. В феврале 1927 -го года Иванов провел искусственное осеменение двух шимпанзе женского пола, полученное от добровольцев человеческой спермы. 25 июня он провел осеменение третьей обезьяны. Ивановы покинули Африку в июле, взяли с собой 13 шимпанзе, включая трех использованных в экспериментах. Они уже знали, что обезьяны не забеременели. Впоследствии Иванов пытался осеменять женщин, обезьянь и спермы. Разумеется, эти безнравственные опыты успехом не увенчались. Конечно, очень жаль замученных обезьян, да и тех несчастных женщин, которые были к этому богомярскому делу привлечены. А конец жизни экспериментатора был в нашей стране вполне предсказуем. В той же биографии говорится, 13 декабря 1930 года Иванов был арестован, он получил пять лет ссылки в алмату где скончался от инсульта 20 марта 1932 года. Но обратимся к 1917 году. Мне вспоминается замечательная история. В революционном Петрограде ночью была облава. Проверяли документ Среди задержанных оказался князь С.М. Волконский, в прошлом директор императорских театров. — Фамилия? — спросил его матрос, который вел протокол. — Волконский. — Происхождение. Князь пожал плечами. Тогда другой матрос, который командовал всей процедурой, спросил декабристу Волконскому родственник. — Внук. — Пиши. Происхождение пролетарское. Сразу после октябрьского переворота из печати вышел очередной номер журнала «Новый сатирикон». Редактором этого издания был Аркадий ерченко На обложке был воспроизведен рисунок Алексея Радакова. Там была изображена гуляющая по питерским улицам пьяная матросня А подпись такая — «Победители, которых еще не судят». Как помним, в песне под названием «Интернационал» были такие строчки. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем». В свое время возникло породия. Весь мир, как свиньи, мы разроем до снования, а затем так ничего и не построим. Кто был никем, тот стал ничем.